Глава тридцать седьмая. День кузили «Кузилищу!» — рыкнул настоятель строго, поверив моим словам. К счастью, монахи восприняли угрозу более серьезно, чем зрители и участники турнира. Даже если тревога была ложной, проверить ее не мешало. Рохен высокими прыжками, оставляя после себя следы из багрового огня, понесся в сторону камня. Я побежал следом, но моего участия там уже не требовалось. Настоятель, имевший ранг бойца, связал главного противника боем, а вскоре подоспели остальные монахи. Сати вышла из схватки, получив повреждения плеча и доспеха. Служители храма орудовали в основном деревянными шестами, которые, на удивление, легко могли проводить духовный огонь. Броню рекрута из банды Харудо вскоре разобрали на запчасти, а самого диверсанта поджарили разноцветным огнём, как следует. Боец по имени Катсу сражался долго но против такой толпы выстоять не мог. В итоге диверсант решил спрыгнуть в пропасть. Настоятель Рохиан первым подоспел к обрыву, а затем прыгнул следом. Остальные монахи не могли последовать за главой, поскольку прыжки с такой высоты для практиков низких ступеней были и смертельны. Боец, судя по увиденному сверху, также не обошелся без повреждений. То ли костюм пострадал, то ли сломал себе что-то. Уходил он дальше по скалам, хромая. Мы с Сати участвовать в преследовании не стали, оставив монахов разбираться самостоятельно. Диверсантам почти удалось перерезать сдерживающий канат, но мы помешали их планам. Удивительно, насколько прочными были нити веревки. Прочнее стали, по-видимому. Финал турнира перенесли на следующий день. Служители предоставили нам с Сати бесплатные кельи для отдыха и ночевки, чистую одежду и лечебной мази, чему мы были благодарны. Быхоль повредила наплечник доспеха и серьезно поранила плечо, пока сдерживала двоих врагов. Поздним вечером мы поужинали в столовой вместе с монахами. Война войной, а потраченные силы следовало восстановить. Слухи разлетелись моментально, так что на этот раз нам с Сати уважительно кланились. Невзирая на репутацию сумасшедшего ублюдка Ли и того факта, что я ел рис по поварешкой. Чебуля не хотели пускать в столовую, но я кратко поведал, что именно его чутье привело меня к узилищу демона. Так что Хургла приняли ради исключения. «А ты откуда узнала, что мне нужна помощь?» — спросил я у Сати. «Я следила за поединком, когда вдруг наш резервный паёк подбежал ко мне, протиснувшись через толпу. Он начал верещать, цепляться за одежду и всячески мешать наслаждаться зрелищем. Другие зрители принялись смеяться надо мной. Я решила, что на ужин можно будет пожарить хурглятину. Только достала короткий меч, как резервный паёк принялся улепётывать. Я побежала следом, и Чебуль привёл меня прямо к вам, господин Кон. «Смышлённый хургл! Наложите ему фруктов и риса побольше!» — распорядился один из старших монахов. Чебуль пищал от счастья, старательно пробуя все принесённые лакомства. «Стал практически героем дня». Он снова набил своё пузо, став похожим на шарик. Жадность и на этот раз его довела. Но монахи отнеслись с пониманием к порче еды и отрыжке. После ужина мы направились по своим кельям, крохотным комнатушкам с узкой кроватью, окном и грубой тумбочкой. Я остановился перед входом и обратился к спутнице. «Кажется, это первый раз, когда ты явилась мне на помощь в трудной ситуации. Выражаю тебе благодарность, ученица» явилась на помощь к вам, господин, склонила девушка голову в недоумении. Существовала угроза высвобождения могущественного демона, я не могла остаться в стороне, иначе бы всем пришлось несладко. Только я начал надеяться, что наши отношения улучшились. Горничная продолжает ранить меня своим недоверием. Господин Кон, на удивление, удачно оказался рядом. Я слышала, что вы пересекались раньше с бандой Кровавого Харуда. Ты что? Я оглянулся по сторонам. «Намекаешь на то, что я подстроил нападение?» «Прославиться, стать героем, вернуть признание отца. Это достойная цель для наследника рода Кончай. Как далеко господин Ли сможет зайти в своих коварных планах, не знает никто», заявила она со сложным выражением лица. «Ты совсем спятила? Я не имею отношения к нападению». «Спятила? ох Куда, господин, туда и слуга?» «Скоро и меня будут называть сумасшедшей Сати», — вздохнула она. «Спокойной ночи, молодой господин». Мы разошлись по своим кельям. неверие обхоль немного подпортило мое настроение, но не критично. В целом, я был рад, что смог выжить и нарушить преступные планы банды Харудо. Не совсем понятно, чего конкретно они добивались. Вряд ли у них имелся способ контролировать демона. Посеять хаос? Навредить храму дождливого пика и Юфонгу? Это могли быть как происки конкурирующих храмов и орденов, так и более крупных игроков. Долинный Триумвират был лишь одним из множества государств на Фанши, причем далеко не самым сильным. Утром мы узнали о том, что Рохену не удалось догнать лидера группы. Катсу, как его называли подчиненные. Знаменитый в узких кругах бандит и наемник, один из подопечных кровавого Харуда. Пока не было полного понимания, какие цели они преследовались демоном Но ясно, что дурные. дзы Юфанга обещал разобраться в ситуации и доложить гуну. Состоялась церемония прощания с погибшими монахами. Трупы на фанши чаще всего кремировали, подавая духовный огонь сообща или приглашая диких духов помочь в процедуре. Даже кости превратились в горстки пепла. Настолько сильным был жар. Прах развеяли со скалы. Затем перешли к награждению отличившихся монахов. Куда и нас также пригласили, само собой. Нам предоставили яркие оранжевые наряды из монашеских запасов, поскольку наша походная одежда после боя выглядела потрепанной. Рохен вскоре закончил с послушниками и перешел к нашим персонам. А теперь героям, которые обнаружили вражеский отряд и незамедлительно вступили в бой. Тем, кто рисковал своими жизнями и выгадал ценное время, благодаря чему Двузмея Хвост не смог покинуть свое узилище. Средний сын великого гуна Чайфу Ли Кончай и его прислуга сатиб Бхоль из Ордена Семи Облаков. Воистину, Орден Семи Облаков приложил немало усилий в борьбе с демонами и продолжает это делать. — Хой! Слава Ордену Семи Облаков! — воскликнули собравшиеся. Что ж, оваций в свою честь я особо и не ждал. Доспехи нападавших годятся лишь на переплавку. «Один золотой получит герой за победу над одним из бандитов!» «Хой!» — ударили шестами о скалу монахи. «И?» — Рахен резко стянул ткань, явив миру начищенный до блеска небольшой металлический котелок. «В знак признательности я дарую им свой алхимический котел, которым пользовался долгое время. Уверен, он еще долго прослужит молодым практикам!» «Хой!» — последовал удар шестами. Я почесал короткую щетину на подбородке, не слишком понимая ценность всего подарка. Складывалось впечатление, что настоятель решил сбагрить нам старый неликвид. Впрочем, дареному котелку толщину днища не меряют. Известно, что герои желали принять участие в турнире, но по техническим причинам не смогли этого сделать. Поэтому я дарую Ли Кончаю право изучить два подходящих по рангу рецепта из храмовой библиотеки. «Хо-ой!» раздался слитный удар озимь. «Довольны ли вы предложенными дарами?» — обратился к нам Рохен с улыбкой. «Довольны, господин настоятель», — склонила голову спутница. «Хм, а Сати может получить доступ в библиотеку?» — поинтересовался я. «На то воля господина», — развел руками настоятель. «Можете отдать кому-то из слуг право изучить рецепты». Но передавать тайные знания другим людям строго запрещено, в том числе и близким. Вот оно что. Я оглянул надменно на покорную Сати. Отдавать ей право выбора даже одного рецепта мне совсем не хотелось. В таком случае оставлю знания себе. Записывать или передавать сведения кому-либо запрещено. Принялся наставлять меня Рохен. «Хранить можно исключительно в собственной памяти». Прошу брата Ликона поклясться собственным Дао, что он не нарушит правила храма дождливой обители. Легкий холодок пронесся меж лопаток. Мне показалось, что клятва не совсем простая. Клянусь! Превосходно! Брат Ли, я провожу вас в библиотеку. Глава 38. Мы с настоятелем прошли в одну из башен храма. На втором этаже находилось охраняемое помещение со множеством шкафов, на которых хранились различные свитки, похожие до книгопечатания местным еще далеко. Здесь собраны не только рецепты духовных лекарств, но и различные тайные знания, которые наш храм собирал в течение веков. Есть ли у брата Ли представление, что именно он хочет узнать? Скажите, есть ли у вас сведения про реинкарнацию душ? «Реинкарнация душ?» — удивился Рахен. «Эти знания не считаются тайными. Душа любого живого существа после смерти попадает в колесо перерождения, и спустя неопределенное количество времени личность перерождается в новом обличии. Крайне редко на фанши заносят души из других миров. Тема эта слабо изучена, но известно, что реинкарнируют на фанши те, кто погибли в огне» ибо наш мир пронизан раскаленной стихией. Ходят слухи, что жар в душах реинкарнированных горит ярче, но этому нет четких подтверждений. Ошибка выжившего? Ясно. Я вспомнил про один неприятный момент, касающийся тренировок Ши. Советоваться по данному поводу с ссойти было не слишком уместно. Женщины практики спешили найти место подальше от меня. Правда, я не был уверен, виновата ли в этом возбуждение, которое достаточно легко скрывалось в позе лотоса, или моя скверная репутация. «Скажите, господин настоятель, есть ли способ побороть разные лишние желания во время медитации?» «Ключ ко всему — духовная гармония и огонь, брат Ли», — заметил монах мудрым тоном. «Понятно. Могу предложить брату Ли выбрать рецепт зелья тлеющих углей» оно отлично подходит для быстрого восстановления после затухания на низшую ступень цунь ши дао также для ступени новичка могу рекомендовать пилюлю огнестойкости для телесного развития цунь и порошок сияющих корней для духовного продвижения дао что выберете настоятель рахен я уже достиг предела цунь и ши поэтому помощь в данном направлении не требуется. Хм... в таком случае под сунь и ши «Мы могли бы предложить вам рецепты более высоких ступеней». «А что будет, если новичок примет пилюлю Дао, предназначенную для более высоких ступеней?» «Ничего хорошего», — покачал головой Рахен. «Уж таким элементарным вещам вас должны были научить, брат Ли. Провалы в памяти терзают меня». «Хм, проклятие? Али духи шалят? Мы можем провести всестороннюю проверку в храме». «Нет, нет». «Просто меня отравили какой-то гадостью». Поспешно отказался я. «Лучше скажите, будет ли польза от слабых пилюль на следующих ступенях?» «Конечно!» — кивнул настоятель. «Пилюли помогут достигнуть предела, но для перехода Дао нужен более мощный разовый толчок. Также не стоит злоупотреблять духовными лекарствами, иначе продвижение остановится или, того хуже, пойдет вспять. Брат Ли...» Вы на своей шкуре испытали, как выглядит затуханье. — Приятного мало, — кивнул я и задумался. — Тогда изучу порошок сияющих корней и лекарство уровня рекрута для цунь. — Чаще все-таки у практиков проблемы с культивацией ши, — произнес настоятель. Я вспомнил образы виденных ранее красоток. — Полагаю, с ши у меня проблем не возникнет. — О, смогли найти достойный якорь? Что ж, в таком случае рекомендую рецепт «Пилюли желтой крови». Она поможет вам продвинуться на пути Цунь к ступени бойца. С радостью приму ваши рекомендации. Меня проводили за стол, после чего принесли пару потрепанных свитков. Я занялся зубрежкой. Рецепты примерно соответствовали половине тетрадного листа, написанного мелким почерком. Второго шанса мне никто давать не собирался, поэтому я потратил около двух часов времени на каждый из двух рецептов, много раз проговаривая и повторяя про себя. Я примерно знал, сколько стоят рецепты на рынке, поэтому наградой был более чем доволен. В итоге лишь к обеду мне удалось изучить тщательно расписанные процессы изготовления порошка сияющих корней и пилюли желтой крови. Причем пара ингредиентов для сияющих корней была у нас с сати в наличии. Один лесной цветок, а также древесная железа, которую мы добыли с корневика. Не самые редкие ингредиенты, ну а все же. После обеда мы посмотрели на финальные бои между практиками в разных ступенях. Было весьма познавательно. Нет, я мало что понял из духовных приемов, просто наблюдая за бойцами. Зато узнал, что, оказывается, огонь — достаточно многогранная стихия, а его контроль открывал двери к весьма интересным и эффективным духовным техникам. У кого-то язычки пламени были крошечными, Другие использовали огромные огненные сгустки, почти на манер клинков. Третьи создавали практически однородную раскаленную массу. Духовных техник было великое множество, и мне предстояло еще многому научиться. «То, что я смог освоить духовный щит, само по себе достижение, да?» — обратился я к Сати. «Вы довольно давно начали изучать данную технику, господин Кон», — поведала Сати. Все же из-за увечья вам сложно найти применение левой руки в бою. Рада, что у вас, наконец, получилось. — Ага. — Кстати, а что насчет пользованного котелка? Сгодится на что? — Отличный дар! — возмутилась Сати и пересказала характеристики, которые выведала с помощью сути. Котелок родникового очищения. Уровень горный. Тип — общий предмет. Особенность — очищает воду от примесей. Особенность — Увеличение шансов успеха при варке на 31%. При варке зелий требуются ингредиенты с высокой степенью чистоты. Особенность по очистке воды считается довольно редкой и крайне ценной, пояснила девушка. Горный уровень шел после земного в иерархии предметов. Считалось довольно редкой экипировкой. У нас с сати имелось всего несколько элементов земного уровня, включая кочергу. Так что котелок стал фактически топовым предметом в нашем арсенале. Представление вышло более чем зрелищным. Мы провели еще одну ночь в любезно предоставленных кельях, а на следующее утро стали собираться в обратный путь. Раны сати на плече не зажили до конца, но в целом идти они не мешали. Основную задачу в храме я выполнил, достиг пределов цунь и ши. предстоял вернуться домой и заняться найденными ингредиентами, затем развить свое дао пока я не принял окончательного решения, стоит ли покупать ингредиенты для порошка сияющих корней или попробовать поискать самим. В Юфонге не все составляющие продавались, поэтому требовалось в любом случае идти в Шейджоу. А вырученного золотого могло не хватить. Для варки бальзама не недоставало жемчужной орхидеи. Еще одна-две ходки, и можно будет спокойно переходить на ступень рекрута. Лес встретил нас не слишком приветливо. Пришлось убегать со всех ног от стада огнедышащих буйволов. К счастью, звери лишь отогнали нас подальше и не стали преследовать. Слишком мы расслабились после длительного пребывания в человеческом обществе. Нет, среди двуногих тоже многие хотят тебя сожрать, но скорее в переносном смысле. В дальнейшем мы двигались осторожнее, внимательно прислушивались к звукам и следили за чутьем чебуля, который мастерски предсказывал всякого рода неприятности. «Сестрица Сати, расскажи мне насчет клятвы Дао», — попросил я в один из привалов. «Нарушение клятвы может чем-то грозить?» «Я бы предпочла обращение ученица». «Но на все воля сюзерена», — вздохнула она. «Нарушение клятвы Дао оставит рубцы в вашей душе. Некоторые из сильных практиков и духов огня могут их видеть. Нечто вроде клейма, означающего, что с этим человеком лучше не связываться, что его слово не дороже зернышка риса. Поговаривают, что у нарушивших клятву пламетворцев возникали проблемы с культивацией дао. Практик просто застревает на определенной ступени. Впрочем, я слышала о нескольких исключениях из этого правила, так что не могу утверждать с уверенностью. Для порошка сияющих корней требуется не так много ингредиентов. Древесная железа у нас уже есть, как и бутон алого плюща. Болотный папоротник можно найти возле болот, я полагаю. Верно. «Южнее джоу есть подходящие места. Селезёнка-треножника. Где их можно отыскать?» «Обитают в бамбуковых рощах». «Заскочим». «И корнецвет. Последний ингредиент». «И вот искать непросто», — покачала головой Сати. «Корнецвет — это перевёрнутый цветок с жёлтыми лепестками. На поверхности торчат коричневатые корни, похожие на тонкий, стелющийся по земле плющ, а под землёй растёт цветок». Чаще всего его можно найти в звериных лежбищах. «Какое-то издевательство над законами природы, а не растения», — фыркнул я. «Ладно, может, в лавке алхимика купим». В рецептах используются части и терции. Это что означает? Части определяют пропорции ингредиентов по весу. Обычно для пилюль также указывается стандартная доза, дабы не улететь на перерождение из-за передозировки. Терция — мера духовной энергии. «Считается, что сразу после перехода на новую ступень у практика в наличии одна терция духовной энергии определенного типа. Но у всех это происходит индивидуально. Резерв практика может вырасти до шести-восьми терций. Умение точно определять требуемое количество ци в алхимии приходит с опытом. Думал, все будет проще. Но ничего. Я справился с обслуживанием котельного оборудования, произведенного 47 лет назад. Справлюсь и с зельеварением». Глава тридцать девятая. День семнадцатый. Пара дней прошла в спокойном походе обратно к особняку. Пополнили запасы риса и фруктов в попутной деревне, в которой останавливались на ночь. Я продолжил заниматься работой кочегара, которая экономила деньги, улучшала мою репутацию, а также просто приносила удовольствие. Ведь что может быть приятнее личной благодарности за доставку тепла в дом? В прошлом мире никто из жителей города и спасибо бедному оператору котельной не скажет. Здесь же профессия пускай и не приносила солидного дохода, но пользовалась большим почетом и уважением. Детишки и взрослые собирались возле теплового камня. Ближе к утру, когда источник остывал, а на улице стоял дубак, народ охотно забирался прямо под одеяло к котатцу. Мы не забыли про жемчужную орхидею, поэтому тщательно осматривали любые норы и расщелины. Теперь я искал глазами еще и корнецвет, а также внимательно осматривал бамбуковые рощи. Привыкнуть к подобным зарослям я так и не сумел. Бамбук имел хлипкие веточки, но в основном пространство занимали именно сегментные стволы, тянущиеся ввысь. Выглядел такой лес поистине сюрреалистично. Словно какой-то великан просыпал сверху зубочистки, которые воткнулись в землю. Сати отмалчивалась, поэтому я не был точно уверен в том, что искать. Знал лишь, что треножник огромный, и я его точно замечу. Что оказалось правдой лишь частично. Я, как обычно, шел меж бамбуковых стволов, внимательно глядя по сторонам. Как вдруг одно из деревьев снялось с места и полетело прямо на меня. Я даже не сообразил духовный щит поставить. Лишь отпрыгнул в сторону. Острые ветки слегка задели меня, хлестнув больно по ногам. Я сбросил рюкзак на землю, выставил кочергу, сформировал духовный щит из черного огня и приготовился отражать атаку. Сати, как обычно, испарилась, оставив меня самого разбираться с проблемой самостоятельно. А я ведь надеялся, что совместный бой возле храма сплотил нас. Волосами на затылке я почувствовал воздушные потоки и резко обернулся. Прямо на меня летело очередное бамбуковое дерево. Я выставил духовный щит. Сильный удар развернул меня и бросил озимь. Надо мной на секунду повис заостренный бамбуковый ствол, после чего резко понесся вниз. В последний миг мне удалось откатиться в сторону. Бамбук воткнулся в землю и ушел на большую глубину. Я отбежал в сторону и быстро осмотрелся. Заросли снижали видимость, но мне удалось немного рассмотреть картину. Треножник действительно имел три ноги. Вот только они были внешне неотличимы от бамбука, аналогичной формы расцветки и такие же длинные. Наверху же я заметил не слишком крупное округлое тело с сероватой шкурой. Виднелась широкая пасть с острыми зубами и несколько пар цепких глаз, словно у паука. Находилось тело на высоте больше десяти метров, поэтому достать его я не мог. Треножник продолжил наступать, и его длинные ноги с бритвенно-острыми ветками носились в опасной близости от моей крутящейся тушки. Мне оставалось лишь атаковать кочергой его ноги. вот только понять Где настоящий бамбук, а где фальшивый, оказалось невероятно сложно. К счастью, треножник сам своими лезвиями выкашивал вокруг нас бамбуковые деревья. Стволы с грохотом падали вниз, открывая вид на тело и конечности монстра. Пару раз я ударил кочергой по настоящему бамбуку, но следующий удар пришелся в ногу твари. Полетели щепки и зеленоватый то ли сок, то ли кровь. Конечности у него оказались легкими и ломкими. Мечом было бы сподручнее, но и кочерга с духовным огнем неплохо кромсала псевдоплоть треножника. Я отбил сегмент в полтора метра длиной, вот только монстр быстро адаптировался и продолжил меня атаковать. Кроме как от трех конечностей, мне еще приходилось уворачиваться от неприятных плевков черного огня, которыми меня бомбардировал треножник сверху. Я крутился словно уж на сковородке, активно использовал духовный щит и свою подвижность. Кочерга носилась, отрубая новые сегменты. Но вскоре я понял, что надо менять тактику. Я запомнил по трещине одну из ног и перестал ее атаковать. Щит мне все чаще приходилось выставлять над головой, чтобы защититься от огненных плевков. В итоге две конечности у треножника стали значительно короче третьей, и он уже не мог нормально стоять на ногах. Туша гиганта завалилась вниз. Он все еще отчаянно махал ногами... Но я смог подобраться со спины и нанести пару сильных ударов, присовокупив разрывы духовным огнем. Туша треножника была размером чуть больше собаки, но при этом его тело было изначально метров двенадцать в высоту. «Каких только чудесных созданий не рождает мир Фанши!» — произнес я, удовлетворенный своей победой. «Аж воспылал!» Сати вернулась сразу, как стало понятно, что победа за мной. Девушка споро облила тело монстра морозным зельем, скрыв от жадных духов. Затем настала не слишком приятная часть — осмотр и перевязка ран. Монахи поделились с нами немного бальзамом, и его весь пришлось использовать, чтобы смазать многочисленные раны. Отхлестали меня «Будь здоров!» Даже стоять было больно. Крови потерял довольно много, да и резерв почти весь растратил. Пока ученица занималась ранами, я не забывал про поглощение частичек души, «Хотя монстр оставил после себя не так много. Уж как мне претило заниматься духовным каннибализмом, но останки души малышки Суи я бы поглотил. Наверняка рекрут оставила бы после себя солидный кусок для развития моего дао». Ученица занялась бытовыми вопросами. После перевязки раны извлекла из туши селезенку. Мясо треножника не употребляли в пищу, поэтому больше мы ничего с него не стали брать». Кое-как я доковырял до ближайшей деревни, где мы и остановились на ночь. К счастью, раны от бритвенных веток были хоть многочисленными и опасными, но ровными, а потому заживали быстрее. На следующий день мы продолжили наш путь. Уже в нескольких часах ходьбы от дома, если верить нашему навигатору Бхоль, мы наткнулись на очередную нору. Чебуль, пискнув, принюхался и лишь после этого полез внутрь. Все же в некоторых норах вполне могли прятаться опасные звери, и было непросто заставить Хургла исследовать чьи-то подземные жилища. Чебуля долго не было. Но затем он вылез наружу, жуя какое-то белое растение, отчасти напоминающее ландыш. Только россыпь светлых маленьких цветочков скорее походила на бусины. «Поганец! Выплюнь немедленно!» — взъярилась Сати моментально. Девушка выхватила меч и побежала на зверька. Но Чебулю не слишком хотелось насаживаться на шампур, так что он понёсся прочь и быстро вскарабкался на одно из ближайших деревьев. «Слезай, зараза!» «Ты чего накинулась?» «Этот мелкий гадёныш жуёт жемчужную орхидею!» «Наконец до меня дошло, на что именно похожи белые бусины!» «Я ведь ранее видел ингредиент только в виде порошка!» «Чебуль жевал ценный ингредиент!» «Стой! Надо действовать иначе!» Оттеснил я спутницу в сторону. Достав из рюкзака несколько сушеных слив, я предложил лакомство Хурглу. «Смотри, твоя любимая вкусняшка! Слезай!» Чебуль сразу выкинул цветок, прыгнул мне на плечо и забрал лакомство. Сати подобрала росток и осмотрела. «По крайней мере, половине жемчужин удалось уцелеть», — вздохнула она. Подойдя поближе, я почувствовал, что от цветка веет необычной духовной энергией. Не зря он все же высоко ценился. «И сколько таких нам надо для бальзама?» «Одного цветка хватит на восемь-десять порций, и стоит он около двух золотых». «Сколько? Хочешь сказать, что чебуль покушал на один золотой?» «Именно так, господин». «Ах ты, мелкий!» Хургл насторожился, но я унял вспыхнувшее раздражение. «Любимый наш питомец! Без тебя мы бы не смогли найти жемчужную орхидею!» Но в следующий раз, будь добр, не ешь, дорогие ингредиенты». Аккуратно уложив цветок в отдельный горшочек, мы продолжили путь. Как это обычно бывает, найдя полезный лесной дар, мы утроили усилия и тщательно осматривали каждую норку. Само собой, больше ничего ценного в этот день мы не нашли. «Я же говорил, от чебуля будет польза», — заявил я уверенно. «Если бы мы проверяли ямы сами, то извлекли бы орхидею неповрежденной», — парировала Сати. И сколько бы тогда времени нам пришлось тратить на раскопки? Тем более, в каменистые трещины только хургал и может пролезть. Посмотрим, господин, как вы заговорите, когда паршивец сожрет другой ценный цветок. Сати настаивала на том, что нам следует проводить раскопки и не надеяться на проглота. Но я считал, что со временем удастся отучить чебуля портить ингредиенты. Солнце клонилось к закату, и мы пошли быстрее. До особняка оставалось всего ничего, Так, что нам хотелось попасть домой до ночи. Найти точное местоположение удаленного строения сложно, но, если что, сориентируемся по тракту. Забравшись на один из холмов, мы вдруг увидели клубы черного дыма неподалеку. Меня стало терзать нехорошее предчувствие. Я надеялся, что мы промахнулись с направлением и вышли на одно из сел рядом с особняком. Однако, моим надеждам не суждено было сбыться». Последние метры до источника черного дыма мы пробежали. И вскоре вышли из леса к заднему двору особняка, который горел ярким пламенем. Крыша уже обвалилась, как и некоторые стены. Тушить пожар было слишком поздно. Я обнажил оружие и двинулся вокруг строения. Сати снова растворилась в зарослях, так что я приготовился к худшему. Однако поджигатели уже покинули территорию особняка. Рядом со жгучей листом во дворе дома я обнаружил сильно избитую Мошен. Служанка пребывала без сознания, но мне вскоре удалось привести ее в чувство. К нам подошла Бхоль, поняв, что нападавших нет поблизости. — Господин кон закашлялась немолодая женщина. — Вы опоздали! — Кто это сотворил? — рявкнул я. — Практики! Сильные! У многих боевые доспехи! а лидер носил разукрашенную броню красного цвета, похожую на кровь. Он обещал, что разыщет ли икона и поквитается. Они узнали о том, что вы лишились защиты отца и пришли отомстить. — Кровавый Харуда! — выплюнула Сати. — Все-таки он явился по вашу душу, милорд. — Вот ублюдок! — ругнулся я. Бхоль хмыкнула на мое заявление. — Господин Куан, помогите мне подняться. — Вам надо отдыхать, Мошен. — Нет, я справлюсь. Я помог служанке подняться на ноги. Женщину шатало, но кое-как ей удавалось удержать равновесие. — Я думала, что после отравления всё наладится. — кашлянула она. — Но стало только хуже. Бандиты шастают, довольствия больше нет. Говорил мне сын, что не стоит идти в услужение к ублюдку Ли. Всё окончено. Мне пора идти домой. «Стойте! Вам нужна помощь!» «Я справлюсь сама! В деревне мне помогут!» Моашен отмахнулась от моей руки и неспешно поковыляла в сторону поселения, откуда была родом. Я не стал навязываться, поняв, что женщину не переубедить. Вскоре силуэт служанки исчез за деревьями. Наступили сумерки. Оранжево-кровавые лучи заходящего солнца красиво смотрелись на фоне горящего дома. Язычки пламени охотно лизали древесину, из которой по большей части и был построен особняк. Мы с Сати довольно долго смотрели за тем, как догорает загородное поместье чай. Наверное, у отца таких много, и он не будет сильно опечален. Не больше, чем он огорчен своим средним сыном Ликоном. Вот и остались лишь мы вдвоем. Да, сестрица Сати? Повернулся я к спутнице. В неровных отблесках от огня лицо девушки казалось потусторонне жутким. «Хм?» — произнесла она неопределённо. «М-да, на какое-то время я и забыл, что с ученицей Ордена Семи Облаков у нас не самые доверительные отношения. Что ж, значит, остались лишь мы с тобой, да, Чебуль?» — погладил я гладкую шорстку сидящего на плече питомца. «Гауш?» — доброжелательно пискнул Хургл. «Сказать пропало всё, что нажито непосильным трудом, было нельзя». Я ведь не имел прямого отношения к жизни Ликона. Да и особняк в любом случае оставался собственностью Гуна. Личные вещи тоже не сильно жалко. Разве что отремонтированный собственноручно пол слегка жалко. Да, по собственной баньке буду немного скучать. Тем не менее, кровавому Харуда надо будет обязательно вернуть должок, когда продвинусь по пути культивации. Мне в целом безразлично судьба поместья и прочего имущества. Без своей крыши над головой будет непросто, но трудности лишь закаляют характер. Родная кочерга, разные полезные ингредиенты с припасами и относительно верный вассал никуда не делись. И пока в моей душе пылает огонь, я буду продолжать двигаться вперед. Нет у кочегара цели. Дом пламенем охвачен. Лишь путь. Конец первого тома.